Кузнечики Один В ту среду на исходе дня Рози зашла в горячую чашку. Она заказала чашку чая с пирожным, села у окна и стала неспеша закусывать, следя за нескончаемым потоком пешеходов на улице. Большинство из них, служащие офисов, направлялись домой. Горячая чашка теперь уже была ей не по пути, ведь она больше не работала в Уайтстоуне но все равно не колеблясь заходила сюда. Быть может потому, что выпила здесь столько чудесных и памятных чашек чая после работы спам, а может и потому, что по своей натуре была консервативна до последнего времени, во всяком случае, а это место она знала хорошо и чувствовала себя здесь спокойно. Она закончила читать «Луч манты» около двух часов пополудни и потянулась под стол за своей сумочкой, когда щелкнул динамик, из него раздался голос Роды Саймонс. «Хочешь сделать небольшой перерыв, прежде чем мы приступим к следующей работе?» спросила она. Так все и произошло, проще простого. Рози надеялась, что получит три остальных романа Белл Рейсин, верила в это, но узнала об этом только теперь и почувствовала огромное облегчение. Но это было еще не все когда они сделали перерыв в 4 уже закончив две главы короткого, крутого боевика под названием «Убей все мои завтра». Рода спросила, не спустится ли она с ней на несколько минут в дамский туалет. «Я знаю, это звучит по-идиотски», — сказала она. «Мне до смерти хочется курить, а это единственное место во всем этом проклятом заведении, где я могу выкурить сигаретку. Заколебала меня эта современная жизнь, Рози». В туалетной комнате Рода закурила капри и облокотилась на выступ раковины между двумя урнами с основательностью, свидетельствующей о том, что она настраивается на долгую откровенную беседу. Она скрестила ноги, заведя правую ступню за левую лодыжку, и задумчиво взглянула на Рози. «Мне нравятся твои волосы», — сказала она. Рози машинально дотронулась до них. Она покрасила их и сделала прическу в салоне красоты под влиянием минутного настроения вчера вечером, что обошлось в пятьдесят долларов. Такую трату она не могла себе позволить, но просто не в силах была не сделать этого. «Спасибо», — сказала она. «Ты знаешь, Робби собирается предложить тебе контракт?» Рози нахмурилась и покачала головой. «Нет, я не знаю, о чем ты говоришь?» роби в аудиобизнесе с 1975-го и прекрасно знает, насколько ты хороша. Знает лучше, чем ты сама. Ты полагаешь, что многим ему обязана, верно? Я знаю, что обязана». Холодно ответила Рози. Ей не нравился такой разговор. Он заставил ее вспомнить пьесы Шекспира, где люди кололи своих друзей в спину кинжалами, а потом пускались в долгие ханжеские рассуждения о том, что это было неизбежно. «Не давая чувству благодарности встать на пути твоих интересов», сказала Рода, аккуратно положив Акура к урну и плеснув на него холодной водой. «Я не знаю историю твоей жизни и не хочу знать, но я знаю, что ты справилась с лучом манты всего за 104 приема. Это просто феноменально. И я знаю, что голос у тебя, как у молодой Элизабет Тейлор. Еще я знаю, потому что это написано у тебя на лбу» что ты сейчас одна и совсем не привыкла к этому. Ты такая табула раса, что просто страшно делается. Понимаешь, что это значит? Рози была не совсем уверена. Кажется, та имела в виду наивность, неискушенность, но не собиралась сообщать об этом Роди. Да, конечно. Хорошо. И ради бога, пойми меня правильно. Я вовсе не пытаюсь перебежать дорогу Робби или сама отхватить кусок от твоего пирога. Я хочу тебе помочь. Ровно как и Роб и Кертис. Просто Роб прежде всего болеет за свой кошелек. Аудиокнижки все еще не паханное поле. Если сравнивать с кинобизнесом, то мы сейчас где-то посреди эпохи Великого Немого. Понимаешь, что я хочу сказать? Ну, вроде да. Когда Робби слушает, как ты читаешь лучманты он представляет себе аудиоверсию Мэри Пикфорд. Я знаю, это звучит по-звездному, но это правда. «Даже то, как он нашел тебя, подходит для такой раскрутки. Существует легенда о том, как Лану Тернер открыли в аптеке Швабса. Ну вот Робби уже мысленно прикидывает легенду о том, как он открыл тебя в комиссионном магазине своего друга Стейнера, где ты рассматривала старые почтовые открытки. Это он сказал тебе, что я там делала?» Спросила она, ощутив прилив нежности, почти что любви, к Робби Леферцу. «Да» но на самом деле не имеет значения, где он тебя отыскал и что ты там делала. Факт тот, что ты действительно хороша, Рози. Ты действительно талантлива. Ты словно родилась для этой работы. Роб открыл тебя, но это не дает ему права эксплуатировать тебя всю твою дальнейшую жизнь, не позволяя ему сделать тебя своей собственностью. Я никогда не замечала за ним ничего подобного, сказала Рози. Она была одновременно испугана и немного сердита народу за тот цинизм, с которым она охарактеризовала их деловые отношения. И все же эти чувства оказались похоронены под светлым пластом радости и облегчения. Ее перспектива становится ясной и обещающей. А если Роби и впрямь предложат ей контракт, с ее будущей работой все будет в порядке надолго. Роди Саймонс было легко взывать к ее осторожности. Рода не жила в единственной комнатушке в трех кварталах от городской черты, где нельзя оставить машину у тротуара, если хочешь сохранить радио в кабине и колпаки на шинах. Уродой был муж, дом в пригороде и серебристый Ниссан 1994 года выпуска. Уроды были кредитки Виса и American Экспресс. Кроме того, у Роды была карточка голубого креста и сбережения, которыми она могла воспользоваться, если заболеет и не сможет работать. Для людей, имеющих все эти штуки, подумала Рози, взывать к риску в бизнесе, вероятно, было так же естественно, как дышать. «Возможно, ты и права», — сказала Рода. «Но ты не должна играть для других роль золотой жилы, Рози. А люди порой меняются, когда натыкаются на золотые жилы». «Даже такие милые, как Робби Леффортс». Теперь, когда она пила чай в горячей чашке и смотрела в окно, Рози вспомнила, как Рода сунула окурок под струйку воды, бросила его в урну, подошла к ней и сказала. «Я знаю, что ты сейчас в том положении, когда гарантированная работа для тебя очень важна. И я не хочу сказать, что Робби плохой человек. Я работаю с ним почти без перерывов с 1982 года. И знаю, что это не так». Но я советую, не рискую тем, что у тебя есть, не упускать и шансов заработать больше. Понимаешь? Не совсем. Согласись для начала сделать 6 книг, не больше. С восьми утра до четырёх дня. Прямо здесь, на Тейп engine За тысячу в неделю. Рози выторщила на неё глаза и задохнулась от изумления. Тысячу долларов в неделю? Ты с ума сошла? Спроси Кэрта Гамильтона, считает ли он, что я сошла с ума. Спокойно произнесла Рода. «Помни, это не только голос, но и количество сеансов. Ты сделала луч манты за 104. Никто из тех, с кем я работала, не сумел бы сделать это меньше, чем за 200. У тебя прекрасные голосовые данные, но, что совершенно невероятно, это твой контроль дыхания. Если ты не певица, то как, скажи, пожалуйста, ты достигла такого контроля?» Перед Розе вдруг возник кошмарный образ – Она сидит в углу и держится за поясницу, а ее почки, распухшие и трясущиеся, как раздувшиеся мешки, наполнены кипятком. На коленях у нее передник, и она молит Бога, чтобы не заполнить его рвотой, потому что ей больно вставать. Ее почки при этом словно протыкают острые, расщепленные доски. Она делает долгие ровные вдохи и медленные слабые выдохи, потому что так ей легче, и пытается умерить торопливое биение сердца до более спокойного ритма дыхания. Сидит и слушает, как Норман делает себе сандвич в кухне и напевает «Дэниел» или «Возьми письмецо, Мария» своим на удивление приятным кабацким тенором. «Я не знаю», — сказала она Роди. Я даже не знала, что такое контроль дыхания, пока не встретила тебя. Наверное, это просто дар. Ладно, кончаем разговоры, милая. Свернула беседу рода Нам пора возвращаться, а то Кэрт бог знает, что она нас подумает. Робби позвонил из своего кабинета в городе, чтобы поздравить Рози с окончанием луча манты. Как раз когда она уже собиралась уходить. Он ни словом не упомянул о контракте, но спросил, не позавтракает ли она с ним в пятницу, чтобы обсудить, как он выразился, «деловое соглашение». Рози согласилась и ошеломленная повесила трубку. Она подумала, что Рода, видимо, права в своем сравнении. Робби Лефертс действительно похож на жмота, изображенного на обратной стороне карточек Комитета общественных пожертвований. Когда она повесила трубку в кабинете Кертиса, Захламленной маленькой кладовки сотнями визиток, пришпиленных булавками к стенам, и вернулась в студию за своей сумочкой, рода уже ушла. Наверняка выкурить последнюю сигарету в дамском туалете. Кэрт делал пометки на коробках с перемотанной пленкой. Он поднял на нее глаза и улыбнулся. «Здорово поработала сегодня, Рози!» «Спасибо!» «Рода говорит, что Роби собирается предложить тебе контракт». «Да, она так сказала», — кивнула Рози. «Может быть, это правда. Постучи по дереву». «Что ж, ты должна знать кое-что, когда станешь договариваться о сумме вознаграждения», — сказал Кертис, убирая коробки с пленками на верхнюю полку, где уже рядами стояли дюжины таких коробок, похожих на тонкие белые книжки. «Если ты получаешь пять сотен за луч манты, то Роби уже хорошо наваривает на тебе, потому что ты экономишь сотен семь на студийном времени. Сечешь?» Она усекла и теперь сидела здесь в горячей чашке. Будущее представало перед ней в неожиданно ярком свете. У нее были друзья, место, где жить, работа и перспектива продления контракта, когда она закончит с Кристиной Белл. Контракт может принести тысячу долларов в неделю, больше, чем зарабатывал Норман. Это сказка, которая, похоже, станет былью. Да, и еще одно. В субботу у нее свидание. На всю субботу, если считать и вечерний концерт «Индига Геллс». Лицо Рози, обычно печальное, осветилось радостной улыбкой, и она ощутила безотчетное желание обнять кого-нибудь. Она проглотила последний кусок пирожного и снова поглядела в окно, подивившись. Неужели все это действительно могло случиться с ней? Неужели впрямь может существовать жизнь, где люди выходят из своих тюрем, сворачивают на большую дорогу и попадают в рай?